Необходимость беспрерывно вращаться в неблаговолящем свете, жадным до всяких скандалов и пересудов, щедром на обидные сплетни и язвительные толки, легкомыслие его жены и вдвойне преступное ухаживание Дантеса после того, как он достиг безнаказанности своего прежнего поведения, непонятную женитьбы и на невестке Пушкина, Вся эта туча стрел, направленных против огненной организации, против честной, гордой и страстной его души, произвела такой пожар, который мог быть потушен только подлой кровью врага его, или же собственную его благородную кровью. Собственно говоря, Наталья Николаевна виновна только в чрезмерном легкомыслии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 Она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. Екатерина Мещерская-Карамзина, княжне Мещерской. Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о камеражах плетнях, которыми ее красота подвергает ее в обществе. Я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревности. Она верно рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» — спросил я. «Не только мог», — ответил он, — «но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою. Это было за три дня до последней его дуэли». Император Николай I по рассказу барона Корфа. Отношение Николая к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил на щекину, что Николай, как офицеришка, Ухаживает за его женой Нарочно по утрам, по несколько раз проезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. Сам Пушкин сообщал Нащекину свою совершенную уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны. Нащекин по записи Бартенева. Вот что рассказывал граф Сологуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерть Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами. Каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только Богу. Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом. Но Сологуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы. Не стало быть, что и Дантес поклонялся ей как красавице. Но связи между них никаких не было. Подозреваю другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной при дворе. Так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. Иваницкий. Граф Сологуб писал, что Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему. Бартенев. По мнению Муханова, с Пушкиным не произошла бы катастрофа, если бы на то время случился при нем в Петербурге Соболевский. Этот человек пользовался безусловным доверием Пушкина и непременно сумел бы отвратить от него роковую дуэль.